Обратный путь. Кирилл Берендеев. Ностальгия. Джеку Финию, Марку Павловскому. Евлалия Григорьевна умоляюще подняла на него глаза. Холодно очень, тоскливо сказала она. Бесприютно. И люди кругом страшные. Люди другими стали. Нароков. Все готово? Павел смотрел не мигая. От его тяжелого взгляда Валентин поежился и быстро опустил глаза, искоса посматривая, как гость теребит пуговицу на рубашке. Все же нервничает, подумалось ему. Наверное, даже сильнее, чем я. Едва говорит, боится, как бы не сорвался от волнения голос. Да, я все проверил и перепроверил. Ручаюсь, что будет. Ты уже говорил, оборвал его Павел. Извини, просто я места себе не нахожу. Надо думать, произнес Валентин и махнул рукой в сторону кресла. Может, присядешь? Присяду перед дорожкой. Давай еще раз пройдемся по списку. Как скажешь. Сперва ты. Валентин еще раз хотел произнести как скажешь, но спохватился и кивнул. Затем достал генератор из под стола и выдрузил его на письменный стол. Тот скрипнул. Генератор едва слышно загудел. Он работает? Автотестирование, пояснил Валентин. Это не займет много времени. Во время работы гул будет гораздо сильнее, по крайней мере до тех пор, пока не схлопнется поле. Начнем с него, попросил Павел. Валентин кивнул, достал из ящика стола папку. Я хочу оформить все это, извиняющимся голосом произнес он. Так сказать закрепить достигнутое. Павел ничего не ответил. У хозяина остался один способ разрядить неприятную ситуацию – начать говорить. Генератор рассчитан на движение на 500 лет по нарастанию энтропийной кривой и на 27 против него. На максимум лучше не налегать, может не хватить заряда б а т а р е й Мне не нужно. На 20 лет хватит? За глаза. Думаю, тебе больше и не понадобится, если это не воскресная прогулка. Не прогулка. С нажимом согласился он. Хорошо. Генератор сейчас будет готов. Останется только оживить аккумуляторы, дождаться схлопывания пространственно-временного поля, настроить на дату и запускать. Ты ее выбрал? Давно. Тогда, как нажмешь кнопку, пройдет мгновение, и ты там. По прибытии уберешь генератор в сумку. Вон ту. Мою, другая не выдержит. Это понятно. Как быстро расхлопнется поле по прибытии на место. Тотчас же. Вероятнее всего ты это увидишь или услышишь. Как я говорил, генератор создает сферическое поле радиусом в полтора метра, каковое и переносит в указанные ему параметры времени и пространства. Понятно. п р о и з н ё с Павел, прекращая беспрестанное хождение и снова впиваясь взглядом в товарища. Сам знаешь, время еще совершенно не изучено. Я чуть не один делаю первые шаги в понимании его сущности и кое-чего добился. Валентин торжественно запустил руки в карманы белого халата, непонятно для чего надетого, возможно для пущего эффекта, так и должен выглядеть изобретатель перед согласившимся на испытание добровольцем. Выяснил тот простой факт, что Земля создает в полете темпоральное возмущение. с о х р а н я ю щ и е свои свойства непродолжительное. Он замолчал, не зная, как лучше сформулировать. Время изменения времени. Хмыкнул Павел. Время изменения напряженности поля, которое имеет свойство восстанавливаться. Поэтому следу легко продвигаться назад, если слово назад тут уместно. Что ты и проделаешь сегодня? Павел автоматически скрестил пальцы на обеих руках. Валентин невольно улыбнулся. След изменения напряженности темпорального поля, а также само гравитационное поле Земли в данной точке послужит генератору маяками, за которыми он последует. Так ты и прибудешь на место. Павел помолчал минуту, поглядывая то на Валентина, то на предметы обстановки комнаты. В помещении ничего не говорило о возможности упомянутых и з о б р е т а т е л е м процессов. Кроме разве что генератора, надеваемого как спасательный жилет на спину и грудь, до косвенного стеллажа, забитого бумагами и книгами весьма специфического содержания. Назад я не вернусь. Неожиданно для себя, точно отвергнув в раз все, что находилось в этой комнате и кто находился, сказал он. Неизвестно, чего Павел ожидал от Валентина, но тот просто кивнул. У тебя все готово. В ответ Павел молча вывернул карманы. На стол выпали паспорт, партийный билет, военный билет, характеристика с места работы, около тысячи рублей, сходу не посчитаешь, мелкими банкнотами, серебро и медики, открывашка, записная книжка, ключи, еще какая-то мелочь. От чего ключи? спросил Валентин. Павел не ответил, открыв принесенный собой дипломат. Оттуда тотчас посыпалось белье. Какой год ты выбрал? 8 5 й Июнь. Почему именно он? Павел все же ответил, хотя пауза была невыносимо длинна. Есть время для разбега. Валентин просто повторил его слова. Для разбега. Да, выкрикнул Павел, и эта экспрессия испугала его. С чего он сорвался, трудно сказать. От оставшейся еще в глубине души неуверенности, от надежды на скорое решение нынешней проблемы, может из-за надетого белого халата приятеля, смущавшего воображение, а может по иной причине. Но сейчас он чувствовал н а с т ы р н у ю необходимость просто сказать то, для чего он три года назад обратился к приятелю краем уха узнав о его увлечениях. Не пойму. От чего ты сам не воспользовался возможностью и все сидишь здесь, п р о з я б а е ш ь в своей лаборатории что-то готовишь для государства за копейки? Я не понимаю этого и убей бог понять уже не смогу, да и не хочу. Валентин спокойно пожал плечами, пожалуй даже равнодушно, но Павел уже не видел этого движения. Он был поглощен мыслями и теперь изливал их, стараясь не оставить и капли на дне души. Твои возможности, твой талант могли бы быть оценены там. Он мотнул головой в сторону окна. Но сейчас дорожка закрыта, а пятнадцать лет назад она только открывалась. К нам заглядывали в окна взволнованные люди с иного края земли и спрашивали, кто вы, как вы, предлагали дружбу и дарили возможности. Сейчас мы надоели им, как может надоест ь в е ч н о скрипящая дверь в отхожее место. Да, именно так. Я ничего не собираюсь смягчать и р и х т о в а т ь Так нас там отныне и оценивают. Он передохнул и попытался успокоиться, глубоко и размеренно дыша, и снова взорвался. Есть две категории граждан: те, кто выезжает и платит по счетам, и те, кто только собирается, согласный пока на любую работу, на любой круг обязанностей, лишь бы покинуть страну и в итоге не выезжает вовсе. такая темная, мрачная, безликая масса, которая сама по себе о т в р а т и т е л ь н а и самой себе противна, а поделать уже ничего не может, может и хочет, да сил нет, устала, обнищала, обесилила за эти пятнадцать лет и только булькает, и с т о ч а е т флюиды безнадежности. Одна восьмая часть суши, как помойка без д н а и без покрышки, и соседство с такой страной неприятно, и поделать ничего нельзя. даже если стараться и заткнув нос бросать камни. Вот я не хочу, чтобы кто-то старался и бросал в меня камни. Хочу перейти в иную категорию тех, кто тратит. Раз не получилось, не понял, не сумел, упустил все, что можно, так что теперь? Бог даст, ошибок не повторю. Уеду и рвать буду. Как все? Беззвучно спросил Валентин. Не выдержал. Все, кроме тебя. Долг рвать, пока зубы целы. И долг этот появился в том еще обществе, в той стране, которую тогда и начали рвать на к л о ч ь и Тут уж я не упущу свои выгоды. Уж постараюсь. Павел с кашлем в ы х а р к н у л последние слова. Глаза его сверкали, скулы были с в е д е н ы а на белых щеках проступали багровые пятна. Я все решил за последние три месяца. Все по полочкам разложил. Все прикинул. Сперва в т е л ь е устроюсь, это мне привычнее. У Бреймана, ты его должен помнить. Я помню, помню. Валентин попытался остановить его. Ты не рассказывай лучше, а то мало ли ч т о да как. И простой жест руки изобретателя разом остудил пыл Павла. Он замер, точно на невидимую стену наткнувшись. Но слишком податлива была эта стена, и слишком велик его азарт. Так что он не сразу остановился, а несколько мгновений продолжал еще рваться вперед. Ты же его знаешь, говорил он з а т у х а я а потом, потом и в Чехию удеру через восемь лет. И совсем остановился. Да, ты модельер неплохой, наконец сказал Валентин. Факт отрицать не буду. Вот видишь. Будем надеяться на лучшее в прошлой твоей жизни. мягко добавил он. Да, будем надеяться. Теперь уже ровно проговорил Павел и сел в позабытое кресло. Валентин сел также, произнеся перед этим на дорожку. Павел, неожидавший столь скорого ухода из квартиры, хотел было подняться, выбраться из кресла, но что-то сковала его члены, невидимая сила наподобие той, какая в скором времени забросит его в прошлое, и он покорился этой силе. подождав еще н е с к о л ь к о мгновений, обоим показавшимися непомерно долгими, они поднялись одновременно и от того, что такое случилось, улыбнулись друг другу, а затем вышли из квартиры. Место было выбрано удачное, глухое и сейчас и тогда бетонная площадка на задворках ангара. Валентин, принесший на площадку генератор, не удержался. И в который раз стал давать з а т в е р ж е н н ы е до последней буквы наставления. Павел, при т и х ш и й в ы г о в о р и в ш и й с я полностью, кивал в ответ и смотрел подноги. Фразы до него не долетали, лишь обрывки их спутывались собственными мыслями и порождали удивительные фантомы. Он, кажется, вовсе не слышал слов, точно они сами рождались в его беспокойном мозгу, возникали из ниоткуда и уходили в никуда. Ты меня слышишь? – переспросил Валентин. Павел вздрогнул. У тебя связи н а м е ч е н ы В прошлом? Да, конечно. Я говорил, все начнется с а т е л ь е Да, говорил. Валентин точно побоялся узнать подробности. Хорошо, значит, будешь творцом собственной вселенной. Что это? Павел только сейчас заметил ящик в руках товарища и вздрогнул от этой мысли. Сколько он пробовал в своих грезах? Изобретатель умолк на п о л о с л о в и е и опустил взгляд. Возвышение. На него встанешь, когда отправишься, а то порядочный кус бетона потащишь в прошлое. При захлопывании генератор так и так сферу вокруг себя образует, так что пускай не перенапрягается. Павел послушно встал на ящик, генератор к этому времени уже тяжкой ножей давил на грудь и плечи. Валентин помог ему взобраться. Ящик з а т р е щ а л но выдержал. Они неумело, неловко попрощались. Впрочем, Валентин нашел нужные слова. Павлу все происходящее, его нелепая поза на ящике с генератором на плечах, отошедший подальше изобретатель, махавший ему и призывавший не медлить с переброской, пустота бетонной площадки, уходившей вдаль на десятки метров, все казалось неумелым фарсом, непонятно зачем и для кого разыгрываемым. И в действиях обоих молодых людей на двоих им не было и шестидесяти. Ему представлялось нечто годное для дешевой постановки в захолустьном театре. Он все же помахал рукой, выругал себя за этот жест и, скривившись, точно н ы р я л в холодную воду, нажал на кнопку запуска генератора. И разом оглохнув и обомлев от вида з а м е р ц а в ш е й вокруг него картины прежнего мира, не г н у щ и м и с я пальцами щелкнул выключателем переноса. Раздался неслышный взрыв. Мыльный пузырь мгновением раньше переливавшийся на свету всеми мыслимыми цветами, схлопнулся. Неведомая сила ударила Валентина по ушам и рванула к исчезнувшему пузырю к обломкам деревянного ящика. Он не устоял на ногах, упал на колени и нелепо помахал рукой уже сам не зная кому. Листок бумаги вылетел у него из кармана куртки. полетел в ликом ы й ветром по бетонной площадке. Валентину пришлось проворно вскочить на ноги и броситься за ним. Поймав листок, он еще раз взглянул на свою и Павла подписи, п о с т а в л е н н ы й под актом дарения квартиры. Бережно, точно это была единственная оставшаяся у него память о друге, сложил листок и, как драгоценный дар, положил обратно в карман. Секунды небытия и стекли так же внезапно, как внезапно рука его щелкнула выключателем и выкинула к о к о н в новый, свежий с иголочки мир. Мыльный пузырь вновь вырос на бетонной площадке, не изменившийся ни на йоту за пролетевшие с п я т ь 15 лет. Тотчас же, же генератор отключился, шипением утихая. Пузырь раскрылся, и Павлу удалось услышать эхо громоподобного хлопка. в о з в е с т и в ш е г о всем и каждому о его появлении в этом мире. Мир слишком походил на тот, что он знал по своему отрочеству, походил настолько сильно, что казался практически неотличимым от него. И все же, едва подумав об этом, об одной только возможности встретить самого себя здесь, Павел вздрагивал и испуганно оглядывался по сторонам, не в силах принять рассудком свое перемещение. И потому представляя все окружающее его пространство не более, чем очень умело построенную, но все же картонную декорацию, за которую он вот-вот зайдет и вновь вернется назад к Валентину, к родным и знакомым, ко всей прежней своей жизни, той самой, что он оставил в 15 годах впереди, и от того, что возвращаться для него уже не имело смысла, оставив квартиру Валентину и взяв с собой лишь самое необходимое. Он чувствовал себя крестоносцем, в одиночку отправившимся искать не то чашу Святого к р а а л я не то гроб Господень, чего-то поистине великого, за что надобно заплатить самую высокую цену, и что теперь лежит уже перед ним, распахнувшаяся во все стороны, как земля Иерусалимская, к о т о р ы й привез его п о т р е п а н н ы й штормами корабль. И все еще ощущая себя сошедшим на берег обетованной земли, он упаковал генератор в сумку. и пытаясь придать с в о и п о х о д к и пока никто не видит, некую величественность, невзирая на двухпудовую н о ш у отправился в сторону станции. Рашида Фатиховна, старушка мусульманской национальности, бойкая и жизнерадостная в свои 72, с о в с е м не изменилась, представ перед гостем издалека в точности такой, какой он и помнил ее по давно прошедшим годам. А комнате на два месяца А там видно будет, они торговались тот час. Он и заглянул в свое новое, пускай и временное жилье, маленькую комнатушку с окном, выходящим в сад. Более для того, чтобы припомнить его. 18 е м лет назад это была как раз его комната. Родители занимали большую, выходившую во двор, на веревке с бельем и заборчик, увитый диким виноградом. Странно, но с деньгами было расставаться д а н е л ь з я приятно. Оставив генератор и дипломат с вещами в комнате, он не в силах усидеть, отправился побродить по городку. Тяжеленную сумку с агрегатом задвинул под кровать и вышел, взяв лишь кошелек, в котором и было всего десять рублей бумажкой на случай какой покупки, да мелочи еще рубля на полтора. Он шел не спеша, ловя постоянно себя на том, что вдыхает воздух полной грудью и никак не может сгнать о улыбку с лица. И с одурманивающим блаженством, написанным на его лице, Павел вышел из тупичка, в котором располагался дом р а ш и д ы Фатиховны, и отправился в центр. Можно было проехать на автобусе, но он никак не мог вспомнить цену на проезд в то время, и потому не решился сесть в него. Уже по дороге поругивая себя за излишнюю робость, но и находя одновременно необычайно приятным такое вот путешествие. Всю дорогу его сопровождала сорока. т р е щ а и перелетая с дерева на дерево, точно недовольная его вторжением, глядя на нее и снова не в силах не улыбаться, он подумал, что так вот отдохнет месяца два, а затем уже в августе будет устраиваться в а т е л ь е Бреймана. Помнится, он в то время искал закройщика для партии английских курток из темной джинсы. Павлу хорошо помнились ярлычки на этих куртках, одна из которых была подарена ему на день рождения. кажется на совершенно летие made in a n g l i a И в ы пендривался перед приятелями в ней и действительно верил, что это английское производство, пусть и так странно написанное. с таких вот курток и брюк брейман начал свое дело, а уже через год арендовал магазин под свой торговый дом бреймана. он дойдет до него. это за поворотом пока еще заброшенный склад готовой продукции. Потом хозяин переберется в областной центр, где и появятся филиалы его домов с твердым знаком уверенности на конце. В девяносто втором начнет торговать турецким шерпотребом, со временем купит т у р а г е н т с т в о выстроит на окраине городка православную церковь и создаст рекламную службу, выпускающую свою газету бесплатных объявлений, а в 9 6 шестом поставит своего губернатора во главе области. Почти ничего не потеряет в девяносто восьмом. или ловко закроет потери новыми доходами. т о р г а ш е с к и й нюх у него в самом деле работает по высшему разряду. Когда Павел покидал свое время, Брейман уже завершил создание информационного холдинга и готовился к открытию сети дешевых отелей по европейской части России и в соседних странах. А сейчас ему нужен всего лишь закройщик, только хороший закройщик. Товары под маркой Бреймана, будь то брючная пара, или майка с незамысловатой зарубежной рекламой неизменно отвечали высшим требованиям качества тяпляп мастеров он просто презирал вот и закрытый склад Павел подошел к заржавевшим воротам хлопнул приветственно рукой точно здороваясь а т е л ь е Бреймана через дорогу крохотный закуток в подвале дома сталинской еще постройки надпись требуется еще не украшала стены возле входной двери Он прошел мимо входа в подвальчик, где в этот час жужжала швейная машинка, со сознанием того, что через некоторое время придет наниматься на работу. Пока же время терпит, и он еще отдыхает, постепенно привыкая к ожидавшему его второму шансу. А потом он не удержался и, потратив 18 копеек, купил эскимо. Мороженое, покрытое изморозью, кусалось с трудом. но под жарким солнцем, не хотя к л о н и в ш и м с я в вечер, постепенно теряла свои кристаллические свойства. Но главное, конечно, сама покупка, сам факт того, что он купил и где, вернее, когда. Он частенько покупал здесь мороженое, почти всегда, когда выпадал свободный денек и не находилось иных дел, кроме ленивой прогулки по центру городка, неизменно проходивший мимо ателье. и з а в е р ш а в ш и й с я у площади Юности, образованный универмагом, кинотеатром Союз, с т а р ы й закрытой на в е к и вечной синагогой и сквериком напротив к и н о ш к и из которого выглядывал, потрясая зажатой в руке кепкой гипсовый Ильич. За сквером проходили пути железной дороги. На той стороне за пыльным вокзалом находились новые кварталы, куда он переехал с родителями в восьмилетнем возрасте из полуразвалившегося барака у станции. И откуда возвращался летами на каникулы, даев мороженое, он вошел в универмаг и купил страшненькие темносиние плавки с пришитым пластмассовым якорем. Будет в чем искупаться завтра. Затем побродил еще немного. В универмаге было немного людно, ассортимент уж больно бедноват. Только в отделе женского белья толпилась очередь человек в сорок. Видно, что-то выбросили. Скорее всего, что-то дефицитное. ради чего женщины и решились на долгое ожидание. Ну и на первом этаже в продуктовом зале привычно суетно. Нечто очень уж нужное заканчивалось, и слышались голоса. Больше трех в руки не давать. Услышав призыв, он улыбнулся. Однако выяснять, что именно завезли, не стал. Вместо этого он сунулся в комиссионный отдел, там же на первом этаже купил то, что очень давно, пятнадцать лет назад. поразила его до глубины души. Безделушку потратить на которую 285 он тогда не решился. Сегодня он мог, вернее даже хотел себе это позволить. Стройный бронзовый светильник высотой в два вершка с янтарными каплями полыхающего пламени. Положив покупку в карман рубашки, он вышел из универмага. По н е в о л е обернулся. На здании привычно е глазу виднелась надпись метровыми буквами: мы строим изм. Первая часть слова завалилась в прошлом. Он стал пытаться мерить время нынешними величинами. году и до года его отправления оставалось неизменно отсутствующей. И тогда и сейчас изречение считалось подходящим к о времени. Завидев ее, люди, не знавшие о ней ранее, удивлялись. Павел улыбнулся ей как хорошему другу, который здесь и тогда и сейчас все так же с ним. Обойдя синагогу, он вышел на тенистый проспект ж у к о в с к о г о центральную улицу городка по странной прихоти, не носившую имен ни Ленина, ни Маркса. Время превалило е за пять пополудня, но проспект оставался по-прежнему тих. Объяснение этому он нашел, покопавшись в собственной памяти. Сегодня еще только четверг. Зато уже начиная завтрашнего дня городок начнет наполняться туристами, прибывающими отдохнуть на выходные из областного центра. Население его удвоится на это время, и массы отдыхающих в эти самые предвечерние часы запрудят улицы, неспешно прохаживаясь вдоль бесчисленных заборов дачного поселка по эту сторону железной дороги или по тенистым аллеям самого городка по ту сторону. Лениво разглядывая привычные памятники, изрядно засиженные голубями. С утра пораньше вдоль воскресной улицы, что проходит у самой станции, выстроится множество женщин предпенсионного и пенсионного возраста, держащих в руках или положив перед собой на коробку нехитрый, но востребованный товар, примутся на все лады предлагать его всем встречным поперечным, от чего шум и гам на улице будет стоять невообразимый. От столпившихся масс улица сделается непроезжей, и стремящиеся попасть кратчайшим путем на соседний рынок водители примутся искать обходные пути. Укромные уголки и подземный переход под станцией облюбуют попрошайки, которых уже не будет гонять милиция, занятая другими делами, отловом шустрящих на рынке карманников, а к вечеру сбором и развозом излишне веселых отмечающих выходной день. вытрезвители. Сейчас, если он свернёт на чистопольный переулок, то сделав небольшой крюк, как раз пройдёт под окнами одного из таких расположенного в здании середины XIX века бывшего земского указа, о чём есть соответствующая табличка на его фасаде. Но он не стал делать крюк, сделает в другой раз. Сколько их ещё у него будет? Сейчас он шёл к рыночной площади, пока ещё широкой. и привольно о з е л е н е н н ы й Позже, в середине 9 0 х реконструированный, суженный, забитый транспортом и утыканый н по краям современными монолитными сундуками всевозможных контор. Одно из этих зданий будет перестроен на Брейманом под ресторан и ночной клуб. Но рыночная площадь огромна и пуста, и лишь редкие домики прошлого века теряются, разбросанные среди зарослей вишен и лип. А за поворотом шумит пристанционный колхозный рынок. Шумит пока еще тихо и в разнобой. Продавцы постепенно сворачивают торговлю и подсчитывают барыши или убытки. Обыкновенно в этот самый час, когда-то, когда был на 15 лет моложе нынешнего своего возраста, так лучше определять свое нынешнее и прошлое положение. Он бродил среди пустеющих рядов рынка, приобретая по сходной цене продукты к завтрашнему дню. Павел и сейчас помнил, что, к примеру, овощи он непременно покупал у некого Мортина, седовласого старика-колхозника с м о з о л и с т ы м и узловатыми руками, непременно подсовывающего ему что-нибудь сверху и неизменно называющего его братишка. Мортин куда-то з а п р о п а л еще в том году. Жаль, что он так и не увидит его. Павел пересек наискось площадь и подошел к старому каменному дому. Первый этаж которого был разделен на два магазина с одной дверью в оба посреди здания. Обувь слева, книги справа. В этом году ему купят немецкие ботинки за 25 рублей. щ е г о л я т ь в них он будет несколько сезонов, с н о с и в совершенно так, что задники и мысы будут уже не раз заклеены, а на подошвы сделаны вторые набойки. Он зашел в книжный. Покупателей всего ничего. с г р у д и в ш и с я у прилавка, они выискивали что-то среди разложенных книг. Он вошел и в глаза ему бросился портрет Генсека, избранного в марте на эту должность, молодого в сравнении с предыдущими старцами, и тот же же начавшего подавать надежды, объявив на апрельском пленуме курс на перестройку и ускорение, породившего этим массу анекдотов в народной среде. Но куда больше уже откровенной неприязни. вызывала начавшаяся антиалкогольная кампания. Сейчас июнь, по всей Молдавии рубят виноградники, и магазины забиты соками, к р ю ш е н а м и напитками, украшены платками и лозунгами, один из которых совсем свежий он видел в продовольственном зале универмага. Он странно улыбнулся. Сейчас на прилавках магазинов почти такой же ассортимент прохладительных напитков, как и в том году, из которого он прибыл. А очередь, которую он видел в универмаге, скорее всего, за сахаром. Через год с ним начнутся перебои, а потом ведут первые талоны симпатичного зеленого цвета на 2 килограмма в месяц одному лицу. Потом разноцветия прибавятся, появятся талоны на табак, водку, затем на крупы, мясо, колбасу. На что еще? Да почти на все. И все это к тому, что в девяносто первом ни водки, ни колбасы не будет даже по талонам, а прилавки магазинов точно в предновогодний вечер будут украшены игрушками, звездочками и пустыми коробками из-под исчезнувших повсеместно продуктов. л е г к о е о б л а ч к о затуманила воспоминания о настоящем и будущем, но тут же п р о п а л о До этого времени еще надо дожить. У него есть время, много, очень много времени. И он готов ко всему, что произойдет. Он это пережил и внутренне готов пережить еще раз. Портрет Генсека, что смотрел на него, был цветным и стоил 20 копеек. Пока еще главный по стране п р е д с т а в а л перед покупателем ретушированным без своего знаменитого родимого пятна на лбу и оттого казался каким-то нереальным. Точно это не фото с натуры, а картинка новоявленного героя. в избранности которого художник ни на йоту не сомневался. Ему очень хотелось подойти к усталой продавщице, лениво перелистывающей книжку в мягкой обложке, и поинтересоваться Бродским или с о л о г у б о м Разумеется, не подошел и не поинтересовался. В соседнем доме находился видеосалон. До сеанса в шесть осталось менее получаса, и народу, в основном подростков его, того его возраста. ожидавших появления Шварценеггера в фильме Команда, собралось изрядно. Он поискал себя в толпе подростков, не понимая, зачем ищет, ведь в этом году он приедет в городок лишь в самом конце месяца. Зато его появление произвело некоторое шевеление в их рядах. Смотрели куда-то ниже пояса. Он растерялся и сам осторожно скосил глаза. Нет, всего лишь нежно голубые джинсы фирмы Ли. Он, со внезапно запланившим сознание страхом, стал вспоминать, а были ли в восемьдесят пятом в Союзе джинсы нежно голубого цвета? И попытался успокоиться. До этого момента его видело пол города, и никто не обратил внимания. Может, все же были? Хотя на большинстве подростков, ожидающих начала сеанса, надеты пятнистые б е л е с ы е варенки, обязательно самодельные, точно униформа. почти обязательное для всех вне зависимости от пола и возраста. Он торопливо прошел мимо пареньков. Кто-то в их группке должно быть совсем еще отрок произнес ему вслед: "Зыкинский выглядит чувак". Услышав эту фразу, он не мог не усмехнуться. Немного нервно, отойдя шагов на двадцать, обернулся, заметил, что его все еще провожают завистливые взгляды. Невольно прибавил шагу, свернул в первый же переулок и заторопился назад к дому Рашиды Фатиховны. Павел шел привычной дорогой. Ему не было надобности оглядываться в поисках ориентиров. Все они были и без того прекрасно известны и памятны. Казалось, завяжи ему глаза, раскрути на месте, он и то д о в о л ь с т в у я с ь лишь слухом и обонянием. Ити д надо было мимо пекарни, где вкусно пахло выпекаемым багетом. и всегда стояла очередь. С легкостью найдет путь, ни разу не запнувшись. Вот и теперь ноги, точно повинуясь возвращенному рефлексу, несли его мимо знакомых мест, не оступаясь и не делая лишнего шага. Свернув еще раз, Павел услышал знакомую мелодию группы Европа, очень популярный в нынешние времена. Он собирался повернуть назад, но не решился, передумав в последний момент. Тем более, что подошел уже совсем близко к группе молодежи, сознанием дела толпившейся подле крохотного киоска звукозаписи и видеопроката. Но последнее уже для элитной категории юношей, той, что подходила под определение блатной. Несколько юношей оглянулись в его сторону, н е то услышав, н е то инстинктивно почувствовав приближение незнакомца, и снова не выразив ни малейших эмоций, занялись своими делами. Он был чужд им, не интересовал совершенно. Он перевел дыхание, значит, не все так плохо. Но джинсы пока следует отложить, хотя они у него не первый год. Пускай подождут. Он обойдется тем, что купит на барахолке. Лучше что-нибудь от Бреймана. До его ларька дома р а ш и д ы Фатиховны всего два шага. Некогда он бегал туда за пуговицами и клепками от фирменных производителей по 30-50 копеек штука. и прилаживал их к своим курткам узорами и в больших количествах, а потом вот также толкался среди знакомых у в и д е о салона, ожидая начала сеанса боевика, будучи за всегда тайм этих мест когда-то бесконечно давно, пятнадцать лет и еще год назад или пятнадцать лет и еще месяц вперед. Рашида Фатиховна накормила его гречневой кашей со свининой и брынзой. напоила чаем с коржиками, а то дрожжи пропадают. Словно извиняясь, сказала она, ставя аппетитно пахнущее блюдо на середину стола, и оставила его распоряжаться временем по собственному усмотрению. Если он вернется поздно, пускай не забудет задвинуть ч е к о л д у на входной двери. Наказав, что положено, старушка отправилась к соседке в гости, а он... Посидев еще с полчаса и убедившись, что хозяйка не вернется в скорости, взял сумку с генератором и вышел, направляясь в сторону противоположную той, куда ходил днем. Минут через двадцать руки затекли от двухпудовой тяжести. Он вышел к реке, как раз там, где и планировал. Возле холма, на котором стоял заброшенный дом, река разливалась, заболачивая берега, покрываясь зарослями рогоза и кувшинками. и л е не в о с п у с к а л а с ь дальше к синему озеру, куда все население городка ходило купаться и загорать. Здесь же никого не было, да и быть не могло. Кому придёт в голову полезть в болото? Только комары неумолчно звенели над его головой. Он подбирался к берегу, чувствуя, как пружинит под ногами почва и х л ю п а ю т ботинки, оставляя позади цепочку влажных следов. Не дойдя полутора метров до реки, Берег стал и вовсе топким. Он вынул генератор из сумки, взял его за ручки и раскачав, чтобы л о силы, метнул в реку. Должно быть, он случайно зацепил какой-то выключатель. Генератор щелкнул и глухо заурчал, в ы р в а в ш и с ь из его рук. А едва коснувшись воды, мгновенно заискрился, вспыхнул от ярких разрядов и с резким хлопком ушел под воду. До Павла донесся запах горелой изоляции, смешанный с застоявшейся болотной вонью. Несколько пузырей в сплыли на поверхность помутневшей реки и медленно потекли по течению беззвучно лопаясь. Павел развернулся и пошел назад, едва не забыв среди густых зарослей свою сумку. На обратном пути он зашел в дежурную аптеку, спросил супрастин. Он был аллергиком. Десять копеек мелочи у него не нашлось. Днем потратил всю, а с червонца сдачи у фармацевта не было. Видя его растерянное лицо, девушка улыбнулась, уверив, что ничего страшного, пускай недостающую сумму занесет в следующий раз, когда еще что-то понадобится. Договорились. Павел кивнул и молча, не попрощавшись даже, вышел на улицу со странным выражением на лице и долго бродил по темным улочкам, готовившегося к осну городка, чувствуя. Что и он наконец-то вернулся домой всем естеством своим. В столовую, пропахшую кислыми щ а м и к о т о р ы м сейчас еще примешивался тонкий запах уксуса, оглядывая с порога занятые столики, вошел молодой человек лет тридцати, гладко выбритый, одетый в темно-серый костюм, очень удачно приталенный, видимо, сшитый на заказ. Поверте в головою прошел вперед несколько шагов. И снова принялся вглядываться в сидящих. Вглядываться несколько близорука, но все же решительно и бесстрастно, как знающий, что именно здесь он должен найти нечто ему совершенно необходимое. Розыски завершились даже быстрее. Глаза выхватили чью-то фигуру, тело рванулось в конец зала, и в то же самое мгновение эта фигура приветливо помахала рукой. Остальные, сидевшие за столиком, непроницаемым взором, в котором однако не чувствовалось безразличия, смотрели на поиски молодого человека и на их удачное завершение. Вероятнее всего, они все трое хорошо знали вошедшего, но в с т р е ч а с ним была важна только д е в у ш к е которая едва завидев вошедшего, немедленно помахала ему, нарушив неписаные правила поведения. Подойдя. Молодой человек подвыдвинул стул и поздоровался со всеми. Ответ дала лишь девушка, остальные м о л ч а и кивнули. Сняв пиджак и им отметив свободный стул, молодой человек отправился к буфету. а Расположившись поудобнее за столом, он первым нарушил молчание. Если не ошибаюсь, именно вы занимались делом о Стапенко. Ваша группа так? До вчерашнего дня, да, уточнил сидевший напротив. Молодой человек кивнул. Совершенно верно, дело передано в суд. По какой причине? Не выдержав, спросил собеседник, не хотел спрашивать из чувства неприязни, но не пересилил себя. Есть подозреваемый. Он сознался в нападении и нанесении тяжелых телесных повреждений, приведших к смерти, с целью завладения личным имуществом. Молодой человек будто читал по бумажке. Вчера утром он был взят работниками областного управления при попытке покинуть область. Его фамилия вам должна быть известна, Морозов Андрей в а л е р ь я н о в и ч трижды судимый, зимой бежавший из мест заключения. в о ц а р и л а с ь неприятная пауза. Безусловно, фамилия арестованного была хорошо известна, однако же подозревать его еще в одном убийстве никто из сидевших за столом до прихода молодого человека не собирался по причинам. изложенным пока еще кратко, но внятно в томе расследуемого ими дела. Морозов? переспросил сидевший напротив. С какой стати? Он сознался, прояснил, насколько мне известна картину преступления, подписал все документы, согласился на услуги адвоката. И это за полтора дня? В голове прозвучала неприкрытая издевка, но молодой человек кивнул. Именно. Дело передано в суд. Первое заседание будет через два месяца. Адвокат обещал немедлить с з н а к о м л е н и е м Сидевший напротив импульсивно поднялся. А наша работа что, к о т у под хвост? Девушка попыталась остановить его, но не удержала. Какое вообще ГБ до всего этого дела? Объясните мне, товарищ капитан. Или мы теперь без надобности? Молодой человек не ответил. Спокойно выдержав взгляд поднявшегося. и принялся неторопливо помешивать ложечкой в стакане чая. п о д н я в ш и с ь к а р т и н о заявил: «Большое спасибо вам, товарищ капитан, за заботу о личном составе управления. Наше начальство выразит это в письменной форме». Затем он кивнул своему партнеру, тот поднялся следом, и оба покинули помещение столовой. Едва оперативники вышли, как Антонов негромко выдохнул и откинулся на спинку кресла. Лицо его потеплело, приобретая выражение не столь отчужденно официальное, что прежде. Ещё мгновение преображения и он улыбнулся Марине. Улыбка, правда, вышла растерянной и усталой. Девушка задала вопрос п е р в ы й Видно, он давно мучил её, и теперь, когда свидетели ушли, сдерживаться она была не в состоянии. Ну как? Я правильно проинформировала тебя обо всём этом? даже канцелярский штамп прозвучал в ее голосе легко и непринужденно. Антонов не пошевелился даже, лишь перевел взгляд, точно видел впервые в жизни и старался запомнить каждую черточку лица, чтобы потом наверняка узнать при встрече. Знаешь, давай поедем в ресторан в Ивушку. Это и был ответ, ответ положительный. От этой столовки меня уже мутит. Закатимся на полную катушку. Отдохнем, повеселимся чуток. Что сомневаешься? Напрасно. Сегодня гуляем, позволить можно. Ни в голосе его, ни в жестах никакой веселости или приподнятого настроения, соответствовавшего ресторанной теме, не чувствовалось вовсе. Напротив, тоска и какое-то отчаяние. Марина положила руку на его ладонь, он вздрогнул от прикосновения. Значит, я была права, что сразу же сказала тебе в самую точку, точнее не придумаешь. И ты из-за этого? Но почему? Он покачал головой. С тобой напиваться я не намерен. Ну так после. Он не ответил. Марина поняла, что завтра не увидит его в любом случае. Сегодня он понял такое, от чего захотелось забыться как можно дольше и вычеркнуть хотя бы следующий день из памяти. Он все равно будет пить, не с ней в ресторане, так дома. Пить тупо наполняя по самой рисочке стакан и за раз смахивая его содержимое в себя, лишь слегка закусывая. Пить долго, упорно, с каким-то непонятным, нечеловеческим озлоблением на самую необходимость пить до полного беспамятства. И все-таки. Что случилось? Он поднял голову, но смотрел не на нее, а сквозь в окно, мимо одиноких прохожих, еще дальше, мимо сада и стены дома напротив, куда-то очень далеко. И наконец выговорил хрипло: "Что-то страшное г р я д е т Я не говорил тебе, все молчал, молчал. Не могу больше. С каждым днем ближе, а ни защиты, ни спасения нет. Ты о чем?" Он оторвал взгляд от навязчивого видения, потер лоб. Извини, заговорился, устал. Вчера совсем запарился с Морозовым, едва уломал подписать бумаги. Ему и так вышка, а он н и в какую. Не в его д е с к а т ь правилах на себя наговаривать. Она дернула руку. Зачем, зачем все это? А зачем твоим товарищам еще один глухарь? Те, кто убили Остапенко. Из-за джинсов убили, ведь кошелек даже не тронули, только джинсы стащить хотели и то не успели. Тех мы не найдем, шпана, маленькие подонки. Всех их хватать можно, всех, на каждого что-то найдется. Он помрачнел. Только не в этом дело. Дело в м о н е т к е твоей. И он вынул из кармана гривенник. Хорошо, что ты ее у бригады забрала. Им лучше не в курсе быть, что Остапенко Павел Андреевич. Так лопухнулся, когда сюда приехал. Хотя он вообще человек был невнимательный. Марина снова положила 10 копеек на стол. Значит, из-за гривенника? Да. Антонов неохотно кивнул. Управление среагировало п о с т о й к е смирно. Все материалы пошли в дело, лишь бы спустить на тормозах. Он стукнул пальцем по краю монеты. Та перевернулась на решку, обнажив дату 1986. А пока я прокручивал фокус с морозовым, ребята еще кое-что умудрились откопать. Еще одну монету. Он снова полез в карман. Монета, явившаяся глазам Марины, была совсем ни на что не похожей. Маленькая, размером с двушку, достоинством же в пять копеек. На решке указан номинал, несколько смещенный верхний правый угол. В левом находится какая-то невразительная веточка. На орле. изображение Георгия Победоносца, надпись «Банк России» и несуразное число 2 0 0 0 ч т о же это? Тихо произнесла она, стараясь хоть внешне не показывать того страха, что внезапно закрался ей в душу. Что же это? Их много таких, сказал Антонов, даже не десятки. Когда в семьдесят пятом было обнаружено тело погибшего по необъяснимой причине человека. идентифицировать которого так и не смогли, никто не поверил увиденному, сочли провокацией, дурной шуткой, чем угодно, но н е и с т и н о й А ведь были найдены фрагменты того самого устройства на месте трагедии, что и переправило человека сюда. С ним до сих пор мучается физики, уж больно сильно пострадала. Потом нашли одного выжившего, живущего в глуши неподалеку отсюда, очень много знающего наперед. Он занимался знахарством. Побеседовали с ним по душам, помогло не слишком, но вскоре обнаружили еще одного диссидента. В 7 9 д е в я т о м году создали отдел А, который и поныне занимается подобными временными аномалиями. Три года назад его главой сделали меня. Ты не рассказывал? Говорю сейчас, когда к власти пришел Андропов, мы получили разрешение, которого добивались и раньше. на использование психозаондажа подозреваемых и то в порядке эксперимента. Странно, но высшее руководство и тогда не верило и сейчас по-прежнему сомневается во всем происходящем. А эксперимент? – спросила Марина. Эксперимент? Не знаю, сказать, что прошел удачно, наверное, нет, но результат дал. Для проведения мы отловили пятерых, которые получили пятипроцентный раствор пентонала натрия. и принялись говорить. Услышав о н а р к о т и к е Марина зябко поежилась. Антонов не обратил никакого внимания на это. Он внезапно вернулся в то официальное состояние, с которым и пришел в столовую, и снова, будто читал по бумажке. Как выяснилось, у троих просто шарики поехали за ролики. Их пришлось отправить в с о о т в е т с т в у ю щ е е у ч р е ж д е н и е Еще один оказался мелкой сошкой сотрудничающей с БНД. Но вот кассета пятого. Ты ее слушал? Нет. И никто не слушал. У нас в отделе никто, поправился он, кроме психиатра, готовившего с ы в о р о т к у правды. Его тот час перевели от нас подальше в Москву. Не знаю теперь ни где он, ни что он. Кассета пошла наверх. Кажется, кремлевских старцев она напугала до полусмерти. Ходили у нас разные слухи о том, что записано на ней. Слухи самые невероятные. И п р о т и в о р е ч а щ и е друг другу безумие какое-то. Всякий начальник слуянки, б кто п р е б ы в а л к нам, тут же вызывал меня к себе, делал квадратные глаза и под большим секретом лепетал что-то о тех неисчислимых бедах, которые по его словам, вернее по словам того, кто наговорил эту злосчастную кассету, буквально сотрут страну в порошок. Поэтому надо закручивать гайки на местах. Надо крепить ряды и прочее и прочее в том же духе. Выполнение доложите в недельный срок. а к а с с е т ы и для нашего шефа и для многих кремлевских вождей и в самом деле оказалась термоядерной бомбой индивидуального действия. Помнишь, наверное, как быстро они принялись покидать наш мир, особенно высокие с л у ж б и с т ы из безопасности и у нас и в с т р а н а х с о ц л а г е р я Самоубийства, инфаркты, инсульты. Помнишь, конечно, и как крепили они ряды с позволения нашего шефа и закручивали гайки, пока генсека слубянке не до к а н а л его собственный страх. Он помолчал немного и продолжил у ж е и н н ы м тоном: после смерти Андропова нас хотели прикрыть, но так и не решились. Велели в качестве компромисса продолжать действовать, но ни в коем случае не прибегать к столь крутым мерам, просто сидеть, выведывать. выяснять ничего не предпринимая ни в коем случае то ли боятся то ли привыкли и уже ждут сами все знают и просто ждут понимаешь он з л о м а х н у л рукой и главное как все у них легко и понятно а наши регистрируют и регистрируют прибытие новых и новых пришельцев и все чаще и чаще как эпидемия как нашествие сколько же их всего Он пожал плечами. Можно только догадываться. Я же говорю десятки только тех, о с у щ е с т в о в а н и и которых нам известно, за кем закреплены наши сотрудники, чья почта перллюстрируется, а звонки прослушиваются. Сколько еще неизвестных отделу я не имею ни малейшего представления. Может столько же, может вдвое, в д е с я т р а больше. И они еще пребывают чуть не каждый день. Вот что ужасно. Ужасно? переспросила она. Не для отдела. На н ё м свет клином не сошёлся, хотя работы только прибавляется. Я вообще говорю. Он не продолжал. Марина постаралась сменить тему. А ты? Как начальник? Каковы твои функции? Или это секрет? Тут же добавила она, боясь, что так оно и будет. Я пытаюсь контролировать свой участок. Вот этот городок. и прилегающие дачные поселки. Создаю сеть информаторов, в том числе и из меня. Неловкость, с которой она пыталась пошутить, выдавала ее внутреннее напряжение. Антонов глянул на нее на робкую улыбку, пытающуюся найти себе место на бледном лице, и замолчал. Потом, переведя дыхание, неожиданно предложил: "Может, давай пройдемся, хотя бы? Тогда проводи меня." Охотно. Они поднялись. Если не против, пойдем пешком. Да, конечно. Торопливо согласилась Марина, радуясь внезапной паузе в мертвенном разговоре. Она страшилась и ждала продолжения. Сама не понимая своих чувств и от того боясь расстаться с Антоновым сейчас или спустя время, ей нужно было узнать. Она страшилась этого, а еще очень боялась остаться одна после того, как узнает. Столько мыслей, столько догадок, столько предположений. Лучше и в самом деле дотерпеть до последнего, когда уже станет н е в м о г о т у попрощаться, а там, выпив для верности снотворное, провалиться в глубокий сон. Сон спаситель. е щ ё до этого разговора она что-то знала. Антонов, как лицо предоставившее ей работу, приоткрыл завесу секретности, но если ей и снились кошмары о людях из будущего... то иллюзорного, фантомного свойства. Эта ночь уже начинает ее пугать. Антонов взял ее под руку и почувствовал взволнованное прикосновение холодных пальцев, будто умолявших, будто просивших о чем-то. Она давала знак к продвижению. Они вышли из столовой и неспеша двинулись в сторону кинотеатра Союз по пустынному в этот час тенистому проспекту Жуковского, словно пара влюбленных. нежно прижимающихся друг к другу. Я давно хотел тебе сказать. Вновь заговорил он, чувствуя прикосновение ее тела, но незнакомо теплое, отдававшее морозцам позабытой зимы или зимы наступающей. Есть одна странность во всем этом, очень важная странность. Те, кто возвращаются сюда, всегда очень хорошо экипированы и подготовлены к встрече с нашим временем. собственно они и так жили в наше время, кое-какие воспоминания сохранились, это естественно, но я говорю о другом, о бумажной стране проблемы. Позавчера я отдал паспорт Остапенко на экспертизу, сегодня получил ответ. Фальшивка, конечно, но выполнена не типографическим способом, а каким-то иным. Известно, что водяные знаки подделать не проблема, но столь мастерски подделать саму печать? Все его объяснения казались ему н е с в я з н ы м и Он попытался сосредоточиться. До этого он н е с пиджак на локте, теперь перекинул через плечо. Это простое движение помогло ему ухватиться за мысль. Ты представляешь себе, что такое цветной матричный принтер? Она кивнула. Конечно, видела его работы. Теперь представь, что существует принтер такой высокой разрешающей способности. с такой цветопередачей, что вышедшая из-под его матрицы может быть п р и н я т о за типографское изделие, за высокую печать. И тем не менее эксперт уверяет, что изображение паспорта Остапенко составлено из микроскопических точек, число которых доходит до 400 на сантиметр, в пять раз больше возможного. При этом состав краски таков, что она не смывается, как бывает у обыкновенных принтеров. Собственно, состав краски – это еще одна изюминка. Над ее расшифровкой до сих пор работают в лаборатории. И не давая ей помниться, продолжил. При этом техника не является сверхдорогой или недоступной. Судя по объему применения, используется повсеместно, хотя и способна по желанию заказчика воссоздать и изменить любым способом паспорт, партбилет, да хоть банкнот даже. Последнее, впрочем, редко встречается. Видно, используют отслужившие свое купюры, ведь деньги поменялись вместе с государством. А это тоже? Что тоже? Не понял он. Тоже я имею в виду, что государство стало иным? Она не знала, как иначе сформулировать вопрос. Да. Но мне почти ничего про грядущее государство не известно. Ясно, что жить в нем хуже, даже не то, что просто хуже, еще и совершенно иначе. Видишь ли, эта мысль только пришла ему в голову, и он принялся спешно ее разворачивать перед м а р и н о й Думается мне, произошли потрясения, и в результате одна форма правления в нашем государстве сменилась другой, пришли иные люди с иными целями и задачами. Впрочем, цели, по которым люди приходят к власти, известно еще Платону. Неважно. В процессе смены власти кто-то естественно поднялся на самый верх и закрепился на высоте, кто-то остановился посреди дороги и это положение устроило его, кто-то, как всегда в большинстве, потерял все, рухнул вниз и застрял там намертво. Жизнь с ы г р а л а с людьми в лотерею. Тот, кто оказался более дальновиден и находчив, вытащил счастливый билет. Прочие же, как и положено большинству, проиграли. Ты так думаешь? Это очевидно. Перемена вообще, о природе которых нам мало что известно, резко изменившийся уровень жизни, неприятие власти, все это заставляет людей бежать из страны в поисках лучшей доли. Одних в иные страны, других в прошлое свое. Но в прошлое открыт путь не многим. Причина проста, я не сомневаюсь. Он неожиданно улыбнулся, что человек, отправляющий людей в прошлое, один, или один аппарат, обслуживающийся крохотной группой, и отправляет эта группа в с т р о ж а й ш е й тайне только проверенных людей, знакомых, родственников, знакомых родственников, родственников знакомых и так далее, и все они, заметь, все, являются в наше время в пределах одной нашей области. обычно с неким начальным капиталом, с прекрасными подделками наших документов и с отчаянным желанием начать сначала. видно, аппарат этот не позволяет забрасывать очень далеко в прошлое, так что выбирать особенно не приходится. им предлагается услуга. он хмыкнул, произнеся это слово. марина только вздохнула, в раз подумав о себе и о нем. уникальная в своем роде. переиграть свою жизнь? Уберечь, насколько это возможно, себя от прошлых будущих ошибок и вырваться из бездны, в которую попадут они через несколько лет. Это а к и й л о т е р е й н ы й б и л е т с известным выигрышем. Ты хочешь сказать, они остаются здесь навсегда? Их забрасывают, чтобы они оставались здесь навсегда. Знаешь, иногда мне кажется, что сам изобретатель не больно уверен в успехе своего аппарата и посылает людей, что называется, на авось. но всегда получает куш, иначе какой смысл ему играть в такую игру? С твоей стороны жестоко так думать о неизвестном тебе человеке. Почему бы? Сама посуди. Человек прибывает сюда, что он может взять с собой в прошлое? Минимум б е л ь я брелок без ключей, много денег и планы на будущее, которые ему хорошо известно. Последнее перевешивает все. Он знает, что может изменить сам себя. Он испохватывается на полдня раньше, чем все прочие, и реагирует лучше, и у него уже соломка подстелена заранее. Все они на шаг впереди даже тех, кто творит события. Их дар предвидения абсолютен, ибо они помнят о том, что будет, а кто не помнит, делает записи. Они знают все об этой дурацкой антиалкогольной кампании, о ее исходе и обо всем том, что последует за ней, и все заранее. Когда никому ничего еще не известно, когда и мысли о ней не было в помине, и это только один пример. Первый, что пришел мне в голову. Значит, я правильно поняла, Марина нехорошо усмехнулась, что изобретателю остается все на жито е тех, кто отправляется в дорогу. В качестве платы за билет. Сама мысль это была неприятна, но она старалась сейчас думать как ее друг. Она полагалась на него, хотя понимала, что полагаться особенно не на что. Антонов сам не меньше ее, а может и больше испуган, свалившимся на его голову будущем. И потому, подумалась м а р и н е он и устроил для нее это испытание, это посвящение, чтобы не было одиноко, чтобы не задохнуться самому под грузом д а в я щ е й на плечи тайны, чтобы разделить тяжесть день ото дня становящуюся все мучительней. Антонов кивнул в ответ. Странно, еще минуту назад он вовсе не хотел сказать, что знает о той стране больше тех нескольких туманных фраз и досужих в ы м ы с л о в и даже более того, знает наверняка. Но это знание, как ни старался он, не хотело оставлять его, не желало делиться на двоих. Почему? Он этого не понимал. Быть может, позднее, когда, ну, в смысле у них с м а р и н о й А что у них с Мариной? Этот вопрос, как и множество других, повис в воздухе. И то знание, на котором и основывал Антонов с в о е й д о г а д к е осталось с ним. Вместо этого он произнес: «Странно получается». И замолчал. Он и хотел избавиться от этого разговора, забыть хотя бы на время его, и одновременно чувствовал, что не станет останавливаться на половине, как бы не хотелось замолчать тому. что засела внутри него не станет доверять полутонам и недосказанностям в их коротком пока еще знакомстве так же как не могла остановиться и перестать слушать она и эта беседа интимное знание что передавалось нерешительно и трудно медленно окутывала их заключала в невидимое объятия с каждым произнесенным словом д е л а ю щ и м и с я все теснее они эти фразы Смукой рождались в устах мужчин, и также смукой принимались душою женщины, но отказаться от дара не мог ни один из них. Странно получается, вновь произнес он и остановился посреди дороги, чувствуя эти словесные объятия, вязкие жгуты фраз, обвившие их, и также, поддаваясь их неумолимой силе, остановилась подле него Марина. Насколько мне известно, все началось в девяносто восьмом, в самом его конце. Пока данных о том, что путешествия случались раньше, у нас нет, но может и будут. Наверное, мы еще в самом начале этого переселения, ведь с каждым годом число путешественников вырастает. И вот что удивительнее во всем этом: чем из более позднего времени бегут люди, тем в более ранние годы забираются. Сперва попадались из будущего века, потом из самого конца этого, и вот теперь черта подошла к девяносто восьмому. Может тогда и был изобретен аппарат. Хорошенькое состояние успел сколотить изобретатель. Она думала так, как думал минуту назад он, но сейчас Антонова заинтересовала уже совсем другая мысль. Чем дальше в будущее, тем глубже в прошлое, в застой, в покой, в ничем не нарушаемую тишину. Неужто им так обрыдло все новое, самый процесс изменений, процесс? произнес он. А ведь и в самом деле, процесс, добавил он горячо. Вот ведь в чем дело, процесс. Не понимаю тебя, робко произнесла Марина. Да видно, все эти пятнадцать, двадцать или тридцать лет процесс, один и тот же, непрестанный, и нет ему ни конца, ни края. Кризис, бесконечный кризис. Добавил он шепотом: наша экономика перегрелась. Сейчас это понятно не только экономистам. Ныне общество требует реформ, оно заждалось их всяческих и всех экономических, политических, социальных. А что если... Он помолчал мгновение, давая возможность Марине у г н а т ь с я за ним. Что если эти реформы, сами реформы, превратились в процесс? Понимаешь? Что, если реформы идут, так и продолжают идти, не прекращаясь? Что, если в реформах, в самом их течении наступил застой, застой вечного поиска верных путей и виноватых за прошлые ошибки? Он помолчал немного. Да, вот, вот она причина причин. Нашел, не сомневаюсь, нашел. Вот почему, будто от самых страшных потрясений. От неуверенности во вчерашнем и в завтрашнем дне бегут люди. Только бежать особенно некуда. Но они и не выбирают. Они хотят отдохнуть, переждать хоть чуть-чуть, чтобы снова идти в бесконечную игру, прийти в себя, вздохнуть полной грудью от вечных преобразований, которые ничего не преобразовывают, которые суть миф, как коммунизм к в о с ь м и д е м у году, как пролетарии всех стран соединяйтесь. Как эта антиалкогольная к о м п а н и я чёрт её дери! И знаешь, продолжал он с новой силой, что они делают, прибывая сюда? Нет, не догадаешься. Не сколачивают капиталы, это понятно. Они ждут начала тех реформ, что позволят выпрыгнуть из ямы. Я хочу сказать о тех, кто прибывает в глубокий застой. Там они ходят в кино. В музее, театры, на выставки п о с е щ а е т их регулярно. Точно в будущем их не будет. Они отдыхают на курортах Крыма и при Балтике. Точно ни того ни другого им уже не достанется. Они проедают свой запас банкнот, даже не пытаясь устроиться на работу. Они просто отдыхают, ничего не делают. Отдыхают, понимаешь? Понимаешь? Просто ходят в театры? переспросила она сама, не зная почему. Да куда угодно. Читают книги, целыми днями смотрят телевизор, гуляют с собаками, заводят бесчисленных друзей, наведаются ы в в гости, даже не диссидентствуют вечерами на кухне. Отнюдь. Бродские с л о ж е н и ц ы н им да лампочки. Война в Афганистане без разницы. Корейский лайнер мимо дома. Они живут как в сказке, как в мечте. Они не хотят будить эту мечту. И сейчас? Да. И сейчас, теперь уже кажется перед самым началом реформ, может быть, но едва ли стоит так полагать. В любом случае они своего шанса не упустят. Они отдохнули, это главное, а второй раз входить в ту же воду не так страшно, когда ее знаешь, подсказала она. Именно, и в этом у них огромное преимущество перед всеми нами. А может быть, Марина говорила медленно. Не уверившись в собственных словах, это у нас преимущество. У нас, у них иммунитет перед будущим или страх, сознание неизбежности завтрашнего дня и всего в нем происходящего, хорошего или плохого. А разве это не адская мука? А не известность упрямо надвигающегося грядущего разве не большая? но ведь и больной раком проживет дольше, будучи уверен, что у него простуда. но ведь и лечить его следует от рака, а не делать полоскания. просто все дело в представлении, все дело в характере. снова возразил он. игра закончилась. они смотрели друг на друга, как два человека, только что вынырнувшие из воды и переводящие дыхание после долгой его задержки. страх куда-то ушел, наступила апатия. О грядущей ночи Марина не вспоминала более. Антонов провел языком по спекшимся губам. Давай выпьем, верная моя компаньонка. Чуть хрипло произнес он, в голове его не было ни одной яркой нотки. Простая констатация факта. Хочу пить, предлагаю присоединиться. Марина быстро взглянула ему в глаза. За мой счет, конечно, раз не хочешь в ресторан. Они подошли к киоску, где им выдали подтонко горлые бутылки пепси-колы, 90 копеек за две. А сколько будет стоить вот эта бутылка в двухтысячном? Марина держала прохладное стекло в руке, точно взвешивала и соизмеряла, видимо, и сейчас с тем, что она узнала из долгой беседы. Дороже, но вот насколько дороже? Последние два слова показались ей настолько многозначительными, что она испугалась их. Антонов откупорил обе бутылки. Газировка зашипела. Насколько дороже? Повторила она вслух, вглядываясь в бутылку. Точно там о г л а она, но не хотела открывать ей свою сокровенную тайну. Что ты говоришь? Он приблизил свое лицо. Она поспешно закачала головой. Нет, нет, ничего. И нашлась. За что выпьем? Антонов о т с т р а н ё н н о улыбнулся. На миг Мари не показалось, что он думает о том же, о чем и она сама. У меня странный тост, произнес он, и голос его захмелел. Очень странный в силу всего выше сказанного. Давай просто выпьем, выпьем за эту, за нашу страну, за нашу. Пауза. Советскую родину. Он хотел добавить еще что-то к тосту, но бутылки сдвинулись и зазвенели. Он опоздал и подумал, какое счастье, что это его опоздание не будет иметь никакого значения.